Наталья Павлищева, Мария Стюарт, королева, несущая гибель. С этими кушками, которые лезут на трон, когда им место только на коленях у мужчин, разговор должен быть короткий. Бернард Шоу, смуглая леди сонетов. Вместо предисловия. К этой женщине судьба слишком благоволила. Всегда. Даже тогда, когда она закончила свой земной путь, на плахе по приговору английского парламента и своей двоюродной тетки английской королевы Елизаветы. Даже после смерти, потому что Елизавету обвинили в казни Марии, превратив в злую фурию, а ее саму уже пятую сотню лет пытаются представить невинной жертвой зависти. А в многочисленных драматических произведениях Мария Стюарт страстная женщина, почти 20 лет томившаяся в казематах английских замков по воле своей завистливой родственницы, узурпировавшей корону. Красивая женщина, погибшая из-за зависти, менее красивой. Но так ли все на самом деле? Шотландская корона досталась ей несколько дней от роду после внезапной смерти отца. Французскую юной Марии принес брак со столь же юным дофином Франциском после смерти его отца, короля Генриха II. На английскую – Она решила претендовать по совету своих дедьев дегизов, даже не задумавшись, имеет ли на это право, при том, что у Англии была законная королева Елизавета, правда протестантка, в отличие от католических европейских монархов. Впрочем, английскую она могла получить, выполни ее мать договор, подписанный с английским королем Генрихом VIII в Гринвиче, по которому Мария Стюарт должна была в 10 лет. Выйти замуж за наследника английского престола Эдуарда, ставшего позже королем. Но мать предпочла отправить дочь во Францию. Все мужчины, чьи судьбы соприкасались с судьбой Марии Стюарт, гибли: три ее мужа, свекор, сводный брат, любовники, те, кто пытался помочь ей бежать. Эта женщина не была счастлива сама и не принесла счастья никому. Итак ли суровы Казиматы, в которых ее содержала Елизавета, если это были крупные замки, где у Марии имелся собственный двор. Ему за счет Англии поставлялись лучшие продукты, лучшие ткани для одежды, все необходимое. Ограничивалась только переписка и свобода передвижения. А как же иначе поступать с той, что даже будучи изгнанной собственного королевства и живя на шее у английской королевы, умудрялась интриговать против нее же? Благодарность не входила в число достоинств Марии Стюарт. Пожалуй, Елизавета Английская допустила лишь одну ошибку по отношению к своей венциносной кузине. Нужно было отдать ее возмущенным шотландцам, и те отрубили бы Марии голову по собственному приговору на 20 лет раньше. Кстати, к моменту заточения она не была шотландской королевой, потому что сама отреклась от короны в пользу сына. Благодаря многочисленным художественным произведениям, Мария Стюарт невинная жертва козней своей двоюродной тетки Елизаветы, которую почему-то называют кузиной, хотя кузиной она была отцу Марии, королю Якову V, узурпировавшей власть в Англии. Уверяю вас, это совсем не так. Достаточно просто познакомиться с документами и вникнуть в происходившее. У каждой из королев свои достоинства и недостатки. Достоинство Марии Стюарт закономерно притягивали к ней мужчин, а недостатки столь же закономерно губили их, приведя ее саму на плаху. Вина Елизаветы только в страшной нерешительности, затянувшей закономерный конец на два десятилетия. Трагическая судьба Марии Стюарт давно привлекала самых гениальных авторов. О ней писали Цвейк и Шиллер, Дюма, Вальтер Скотт, Биркин, писал сонет и Иосиф Бродский созданы и поставлены великолепные пьесы. Большинство произведений о ее трагической гибели, о переживаниях именно в заточении и перед смертью. В данном произведении представлены скорее события до того, попытка понять, как незаурядная, умная, красивая женщина, которой судьбой было дано все, кроме осмотрительности, сумела загнать себя в тупик, из которого единственным выходом явилась гибель.